Глава 30. Вторые сутки, второй подозреваемый. Едва Патрик вышел, я, зевая все отчаяние, сползла с кровати, разделась, умылась и только потом залезла под одеяло, чтобы мгновенно уснуть. Проснулась зато рано. Не с рассветом, конечно, но тишина в доме намекала, что все остальные еще спят. Как я и подозревала, Мужчины воспользовались моим отсутствием и, честно, потрудились ночью, сводя всю собранную от слуг информацию в единый график, который заботливо оставили на кухонном столе. Подозрительных, то есть кандидатов в помощники убийцы, было всего пятеро — две женщины и трое мужчин. Я порылась в листках с опросами и вытащила нужные. «Так». Женщин опрашивал Эрик, а мужчин — Патрик. «Ничего удивительного». И что же они такого им наговорили? Получается, что все пятеро в примерно одно и то же время были на втором этаже у приемного зала и, как ни странно, не встретились. Так, на самом деле вот эти двое вполне могли встретиться. Я отложила опросные листы, схожие по возрасту парочки, которая сначала пересеклась на первом этаже, а потом категорически не заметила друг друга на втором хотя оба поднялись туда сразу после встречи на первом. Вероятно, причина в том, что лакеям и горничным запрещается отвлекаться на личные дела во время рабочего дня. Но этих двоих я бы спокойно вычеркнула, хотя ничто не мешает мне разложить на них пасьянс. Или, уф, вспомнив про вчерашний вечер и о том, что сегодня Раулю наверняка опять придется допрашивать предметы, я решила использовать обычный набор следователя — наблюдение, логику и анализ. Так вот, логика говорит, что эти двое ни при чем, но надо будет их вызвать и понаблюдать за ними. Остается трое. Старушка вряд ли предала бы своего хозяина, которому прослужила, ага, 87 лет. Нет, такие старые слуги скорее попытаются прикрыть своего господина грудью, а не предать. Конечно, надо будет понаблюдать. Как же неудобно без карт. Но я сейчас поступлю хитро. Оставлю самого подозрительного и разложу пасьянс на него. Так, кто у нас тут остался? Мальчишка Лакей, тот самый, с которым я успела перекинуться парой фраз, сидя в одиночестве, и истопник. А что делал истопник на втором этаже? Затапливал камин для его светлости и гостя? Уф. Я полезла читать опросный лист Дворецкого, потому что явление истопника показалось мне каким-то уж очень неожиданным. Ага, есть. Истопника вызвали, потому что в комнатах похолодало. А вечерок в тот день был довольно теплый, я помню. Значит, додумать, что бы означало внезапное похолодание, я не успела. На кухню спустился Патрик, увидел меня и улыбнулся. «Вы уже нашли итог нашей бессонной ночи, леди?» «Даже изучила!» Я тоже улыбнулась в ответ, любуясь чуть расслабленно домашним видом маркиза. Щетину с лица он уже удалил, а вот волосы заплести еще не успел. Вьющиеся золотистые локоны спадали чуть ли не до поясницы. Потрясающе! «И подозреваю истопника», — закончила я свою мысль, И ступняка. Думаете, убийца маг воздуха? Едва мы перешли к разговору о расследовании. Патрик сразу подобрался, взгляд стал серьезным и внимательным. Не сводя глаз с меня, он быстро заплел волосы в идеальную косу. У меня так никогда не получалось, даже сидя у зеркала. Вероятнее всего. Только он смог бы незаметно слегка подморозить в помещении. Магу воды пришлось бы создать вокруг лед, Маг огня, скорее бы, всех спалил. «Леди Хелена — маг воздуха. Слабенький, правда», — громко проинформировал нас спускающийся по лестнице Рауль. «На всякий случай предупреждаю, хотя я по-прежнему считаю, что она не причастна ни к одному из убийств, особенно к тому, что произошло в доме герцога Левкерберна. Скажите, лорд, получив предупреждение, что должны признать свою вину, иначе пострадают невинные. О ком вы подумали?» — заинтересовалась я. Рауль замялся. В отличие от Патрика, он уже успел не только помыться и намазаться кремом, но и волосы привести в порядок, благо у него они были значительно короче. «Хм...» — и, наконец, решившись, признался. «А младшей сестре Хелены, леди Глории...» Когда она узнала, что Георг подал прошение о разводе и выяснила, что Алиса на самом деле встречается не со мной, был очень бурный скандал. Хелене с трудом удалось успокоить свою разбушевавшуюся родственницу. К счастью, она не такая частая гостья в нашем доме. М да? И почему же? Сестра нам тоже не подходила, потому что непонятна причина второго, вроде бы политического убийства. Если бы его не было, Хелена и Глория оказались бы идеальными подозреваемыми. Вторая вообще просто мечта, особенно если женщины внешне похожи. В прошлом году родители отправили ее по обмену в Шербанский университет. Медленно выдавил из себя Рауль, хмурясь с каждым словом все больше и больше. «Прекрасно, просто прекрасно!» — практически пропел Эрик обходя застывшего графа и усаживаясь рядом со мной, перевернув свой стул спинкой вперед, чтобы можно было на нее облокотиться и пристроить на руки подбородок. Очередной кандидат в убийце есть, претендент на роль сообщника тоже. Связь между первой убитой парочкой и второй отсутствует. Гадать будешь? Надо бы. Я вздохнула и покосилась на недовольный памятник в центре кухни. Но у меня теперь лимит, а способности графа нам пока нужнее. Я сегодня уже не буду хватать все, что подворачивается мне под руку, хмыкнул Рауль, наконец-то усаживаясь за стол. Специально перчатки с утра надел, чтобы нечаянно не задействовать магию там, где не нужно. В тюрьме я старался все через несколько слоев ткани брать, а вчера увлекся. Ничего, зато благодаря вам! «Мы знаем, как выглядел убийца, и даже частично, что именно происходило во время убийств», — приободрила я графа. Жаль, что у герцога удалось добыть так мало информации. «Я попробую сегодня повторить путь стрелка», — будничным тоном известил нас Рауль. Я даже не сразу поняла, о чем он, как и Патрик с Эриком. Просто согласно кивнули, подразумевая, что идея неплоха пока граф не соизволил уточнить. Пройдусь по стене от окна гостиной герцога до приемного зала. «Лорд, вы же понимаете, что это опасно?» Обращалась я к Раулю, но смотрела при этом на Патрика, надеясь, что он вмешается и как-то повлияет на моего подопечного, окончательно потерявшего чувство самосохранения. «Конечно, леди, но камни могли что-то запомнить» вряд ли преступник рискнул перелезть в зал в котором нет закрывающейся двери в трико и в маске скорее всего он уже переоделся рауль рассуждал очень логично и разумно, но мне все равно было немного страшно за него а этот балаганный шут решил попоясничать и склонившись в полупоклоне произнес не переживайте ваша светлость зато не придется самому идти на плаху «На носилках понесут, как члены королевской семьи». «Не смешно», — огрызнулась я. «Ладно, значит, гадать буду вечером. Не стану расходовать наши общие силы. Давайте решать, кто, куда и когда поедет. А то у нас большие планы. И маркиза Монтербон, и вдова герцога Левкерберна, и теперь еще некая Глория. Её же тоже надо будет опросить». А еще я бы хотела понаблюдать за пятеркой слуг и подтвердить свои подозрения, что сообщник именно и стопник, принялась увлеченно перечислять я. Кстати, леди Глория подходит под описание убийцы? Невысокая, стройная, с узкой ступней, нужной длиной волос. Да, подходит, тяжело вздохнул резко посерьезневший Рауль. И так же, как леди Хелена. Ее сестра — маг воздуха. Но при этом в глазах графа сверкало упрямое неверие. Кандидатки в подозреваемые его явно не устраивали. Ни одна.